хотя он сам совсем не был в этом уверен. Вскоре в дверях появился Зепс По спокойному выражению его лица нетрудно было догадаться, что целебное растение найдено. В правой руке охотник держал несколько овальных листьев темно-зеленого цвета, густые равномерно, усаженных острыми шипами. Моррис узнал в них листья кактуса орегана.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 Филима уже не трясло от лихорадки, и он позабыл все страхи. Позавтрагав остатками жареного индюка, они стали спешно готовиться к отъезду. Вместе со старым охотником бывший грум из Балибалаха готовил диких лошадей к путешествию через прерию, привязывал их друг к другу. с тем временем занимался своим конем и крапчатой кобылой. Особенно большое внимание он уделял прекрасной пленнице. Он тщательно расчесывал ей гривую хвост и счищал с блестящей шерсти пятна грязи, следы упорной погони, свидетельствовавшей о том, как трудно было накинуть лассо на ее гордую шею. «Бросьте», — сказал Зепп, не без удивления, наблюдая за мустангером. «Зря вы так стараетесь. Вудли Пойндекстер не из тех, кто отказывается от своего слова. Вы получите 200 долларов. Поверьте старому Зебу Стумпу».